часть 27. В областном УВД царило приподнятое настроение. Громкое дело раскрыто. Серийный убийца мёртв. Сверхурочная работа и аварийное дежурство позади. Сотрудников, участвовавших в расследовании, похлопывали по плечу коллеги, готовя дырочку на погонах. Не забудь проставиться. Голоса в коридорах стали громче. Слышался раскованный смех. Гнетущее давление начальства позабылось, как страшный сон. В конце рабочего дня Петелина вошла в кабинет Кулика. Следователь по особо важным делам выглядел свежим и выспавшимся, хотя накануне спал от силы пару часов. Здоровой рукой он раскладывал на столе бумаги по нескольким стопкам. Делаю за тебя твою работу, Петелина. Чего такая кислая? Замоталась, и вчерашняя ночь из головы не выходит. Дома отоспишься. Лучший допинг для сыщика пойманный преступник. Кстати, ты оказалась права. Надо было сразу брать Холодова, а я колебался. Проверили бы его телефон, и других доказательств не надо. Доказательств лишних не бывает, возразила Елена. Это точно, согласился Кулик. Каждый из них на своём опыте убедился, что часть улик может отсеять суд. Протокол обыска кабинета Холодова принесла? Клади сюда. Елена положила документы в указанную стопку. В раскрытой папке в её руках остались ещё бумаги. У тебя ещё что-то? заинтересовался Кулик. Это справка из банка. Почти всю зарплату Холодов тратил на выплаты по ипотечному кредиту за загородный дом. Но адрес дома не совпадает с местом его фактического проживания. Я съездила в то место, за которое он платил. Там развалина, она показала фотографии. Понятно. Не удивился Кулик и похлопал по другой стопке документов. Клади сюда. Я собрал здесь то, что превратило обычного врача в кровавого живореза. Елена вопросительно посмотрела на полковника. Ты садись, предложил он. Жаварес станет особым случаем в моей практике. Его убийство диктовались выполнением особой миссии, которую он на себя возложил. Месть чиновникам, совершенно верно, что послужило толчком. Кратца история такая. 3 года назад у Холодова родился третий ребёнок. В городской квартире стало тесно, и он решил построить загородный дом. У него была мечта. создать родовое гнездо, чтобы несколько поколений жили под одной крышей. Кулик продемонстрировал документы. Он продал свою квартиру, уговорил своих родителей продать их жилплощадь. На общие деньги Холодов купил участок недалеко от города, рядом с лесом и построил там большой благоустроенный дом. Строил основательно, не скупился. Пришлось влезть в долги по ипотечному кредиту. Тогда я не понимаю, почему он жил в глухой деревне, а здесь строительный мусор. Елена ткнула в принесенные фотографии. Это следующая часть печальной истории. Пока шло строительство коттеджа, семья Холодова вместе с родителями действительно ютилась в деревенской избе, доставшейся ему от умершей бабушки. Терпели, думали, что временно. Но когда настало время переезжать в новый дом, выяснилось, что землю ему продали в полосе отчуждения магистрального газопровода. Трансгаз, который эксплуатировал газопровод, через суд потребовал снести дом. Как же так? Холодов не видел, что покупал? А вот так. По документам эта земля была выделена под индивидуальное жилищное строительство. Короче говоря, вот решение суда по иску Трансгаза. Кулик предъвинул Петелиной копию решения суда. Читая сразу последнюю часть, Петелина взяла бумаги, профессиональным взглядом пробежала текст, выхватила суть. Суд решил исковые требования удовлетворить, обязать Холодова АА за счёт своих средств снести строение. взыскать с холодова АА в пользу ООО Трансгаз расходы по уплате государственной пошлины в сумме Елена никогда бы не подумала, что сможет сочувствовать холодову, но даже её возмутила несправедливость. И никакой компенсации, формально семье было где жить. Холодов являлся собственником того самого домика в деревне, а магистральный газопровод высокого давления это не шуточки. Явились судебные приставы с бульдозером, и тут случилось непредвиденное. Мы получили будущего Живареса. Петелин вопросительно посмотрела на начальника. Тот продолжил. Мать Холодова пыталась помешать сносу, бросилась перед бульдозером в дом и погибла под обломками. Взбешённый отец напал на судебного исполнителя, покалечил должностное лицо. Его арестовали, а через день Холодов старший умер от сердечного приступа. "Кошмар!" вырвалось у Елены. И Холодов решил мстить. Внешне он остался прежним, ты сама видела, но в душе что-то перемкнуло. Он возненавидел чиновников, долго сдерживал гнев внутри себя, пока нарыв не стал настолько огромным, что невозможно стало терпеть, и человек превратился в маньяка. Отрезанная рука это символ несправедливости. Чиновники совершают злодеяния, подписывая документы. Теперь понятен смысл фотографии Высоцкого в роли Жиглова. напоминание о его знаменитой фразе: "Вор должен сидеть в тюрьме". "Я сразу это заподозрил", признался Кулик. "Не хотелось акцентировать внимание властей. Вор не только тот, кто крадёт кошелёк из кармана", Пителина вспомнила череду снимков. Некоторые чиновники были убиты в кабинетах. "Как он выбирал объекты мести", задумалась она. "Главной его целью был Ивакин. Именно Ивакин, будучи главой Корниловского района, перевёл землю в зоне газопровода под индивидуальное жилищное строительство и разрешил продажу участков. Холодову не повезло, что он построил дом первым, остальные только начали и пострадали меньше. А Ивакина перевели в область на повышение. У чиновников всегда десятки оправданий. Ивакин ссылался на Росреестр, утверждал, что для строительства дома нужны были дополнительные согласования и тому подобное. Вителина по привычке взяла карандаш и лист бумаги. Когда она мучилась сомнениями в поисках истины, то невольно что-то чертила. На этот раз из-под её руки появился частокол палочек, выстроенных по росту. Она перечеркнула крестиком последнюю, самую высокую, и обвела кружком семь предыдущих. Ивакин стал последней жертвой, а как же предыдущие, пыталась рассуждать она. Вы считаете, Холодов потренировался на мелких чиновниках, пока не уничтожил Ивакина? Он вбил себе в голову, что каждый чиновник вор. Он думал, что улучшает мир, уничтожая их. Кто-то сказал, что самые страшные поступки человек совершает из самых благородных побуждений. Холодов был именно таким. К тому же не дурак. Церада однотипных преступлений отличная домовая завеса. Представляешь, если бы был убит только Ивакин, сразу проверка, кто мог ему мстить. Холодов автоматически попадает в подозреваемые, причём на первую роль. А он хитрец, выждал 2 года и начал убивать совсем других, пока не подобрался к Ивакину. Получается, вот эти люди, Елена перечеркнула палочки в кружочке. Погибли из-за Ивакина, ради домовой завесы. Не забывай о миссии маньяка. Он выбирал чиновников с грехами за душой, недаром подбрасывал фотографии Высоцкого. Елену осенило. Фотографии, как крик. Не можете посадить воров в тюрьму и отправлю его в могилу. А мы не смогли. Она скомкала исчерченную бумагу и выбросила в корзину. Вот только давай без истерик, скривился Кулик. Есть следователи по экономическим преступлениям, а мы по особо тяжким. Мы сделали свою работу. Холодов достиг главной цели, убил Ивакина. А когда понял, что на крючке, покончил с собой. Откровенно говоря, так даже лучше. Кулик подровнял стопки документов на столе. Не мне тебе объяснять, сколько понадобилось бы Волокита, чтобы передать дело в суд. А потом государство будет пожизненно содержать серийного убийцу. Разве это справедливо? Елена считала иначе, но ей не хотелось отстаивать вопросы гуманизма на примере серийного убийцы. Холодова не вернёшь, он виновен, его мотив ясен. Но оставалась одна деталь, выбивавшаяся из стройной картины. При обыске в кабинете Холодова мы нашли в холодильнике замороженную сперму. Эксперты подтвердили, что она совпадает с той, что найдена на месте убийства. Но эта сперма не принадлежит Холодову. Тут всё просто. Кулик откинулся на спинку кресла. Да, я считал, что мы имеем дело с сексуальным маньяком. По статистике таких большинство. И, возможно, я проговорился об этом на приёме у Холодова. Он решил подиграть моей версии и отвести от себя будущие подозрения, если мы вдруг нападём на его след. Он не только умный, но и ловкий тип. Видимо, взял сперму из тех образцов, что приносят на анализы в отделение репродукции. Достойный противник. Разоблачать умных преступников вдвойне приятно. На лице кулика появилось несколько заносчивое выражение, что подействовало на петелину отталкивающе. Именно таким полковник представал на экране телевизора. Вам будет что рассказать журналистам, сказала она. Я слышала, приезжает телевидение из Москвы. Громкое дело, преступник обезврежен. Надо успокоить народ. Полковник вышел из-за стола, придерчего посмотрел на рабочее место со стороны. Как думаешь, где лучше дать интервью? Здесь в кабинете или на фоне полицейской машины с включенной мигалкой? В морге, огрызнула Елена. Кулик погрозил пальцем. Тебе надо отдохнуть, петля. Приведи в порядок бумаги и возвращайся в Москву. Елена обратила внимание, что полковник грозит правой повреждённой рукой. Кулик заметил её взгляд. С шумом разодрал волосиные липучки, сжимавшей руку, снял артес, размял пальцы. Работает. с удовлетворением констатировал он. Елена покинула кабинет с кипой папок под мышкой. Бухнув документы по делу Живареса на свой рабочий стол, звонила Марату. Вот кто обрадуется окончанию её командировки. С маниаком покончили, скоро приеду, пообещала она. Услышала в ответ ласковые слова, которые заставили её улыбнуться, и заверила: я тоже